Глава 14. Смена планов. На сборы потратили практически все время, которое было в запасе. И, как обычно, это происходит в неожиданный момент, оказывается, что мы чего-то не взяли, а потом обнаруживается что-то лишнее. В итоге мы прекратили собираться, когда за нами примчался боец Карфайера за 15 минут до отправки. Но даже при всем при этом к мы прибыли далеко не последними. Большая часть транспортных машин до сих пор грузилась. Единственный, кто из всего конвоя был готов, это группа сопровождения, на плечи которых и ложилась задача о безопасности транспорта. Возле семи боевых машин расположилось около сорока бойцов. Именно к ним и повел нас провожатый, а точнее к стоящим чуть в стороне двум бойцам, которые что-то обсуждали активно, при этом жестикулируя. Подходя к ним, я даже услышал кусок разговора, который, похоже, касался именно моей группы. Да мне фиолетово, кто за них просит. Я ответственный за безопасность конвоя. Так что либо на моих условиях, либо самостоятельно пешком. Осмодеус, не кипятись. Тем более вон они подходят. Сейчас решимся вопросы. Боец, который стоял к нам спиной, резко развернулся и окинул нас оценивающим взглядом. Сам он был экипирован в гидравлический экзоскелет, который крепился к тяжелой сегментной броне. Судя по тому, сколько она должна весить на глаз, тут действительно не обойтись без экзоскелета. Причем все его усиление просто уходит на компенсацию веса брони. В руках он держал спаренный автоматический карабин с двумя стволами, один из которых, судя по коробчатому магазину, был огнестрельным, а второй ствол — энергетический. Вот только на взгляд не могу определить, какого класса, но, наверное, импульсный. Хотя могу и ошибаться. Под стволами был закреплён небольшой трёхзарядный гранатомёт с дизайном корпуса, позволяющим держаться за него, как за рукоять переноса огня. Слева, в паре сантиметров от края стволов, заметил лазерный целеуказатель, проводок от которого тянулся к пистолетной рукояти, выводя тактическую кнопку под большой палец правой руки. Зеркально ему с другой стороны стволов был закреплён небольшой фонарь. Сейчас Асмодеус смотрел на нас из-под откинутого вверх затемнённого забрала. Серьёзно укомплектован товарищ. А если учитывать, как он держится и двигается, было понятно, что весьма привычен к этому комплекту, что характеризует его как реального бойца, который может использовать всё это по назначению, а не просто человека, который обвешался дорогими игрушками. Когда он на глаз оценил нашу экипировку, его лицо немного разгладилось, и он вполне нормальным голосом, в котором уже не сквозило раздражение, поинтересовался. «Значит, это вы у меня сегодня пассажирами!» «Зависит от командира конвоя», — пожал я плечами. «Скажет пассажирами, будем сидеть, где покажет. А если надо, то и бойцами охранения можем пойти». «Добро», — прикрыл он немного глаза вместо кивка. «Вы в группе? Кто командир?» «Да, в группе. Я командую». «Лови тогда приглашение в рейд в составе своей группы», — решил он, немного подумав. «Я ваши реальные навыки не знаю, поэтому в боевую группу вписывать не буду». Поедете на броне третьей коробочки. В случае непредвиденных проблем помогаете ребятам по правому флангу. Все понятно?» Подтвердив, что все поняли, и приняв предложение в рейд, заметил, как скривился рейд-лидер. Похоже, он сразу посмотрел на наши профессии, что стало ему доступно, когда мы стали частью рейда. «Рации есть?» Поинтересовался он уже с большим раздражением. Заметив мой утвердительный кивок, добавил, указывая на машину, увешанную антеннами разных габаритов. Дуйте тогда к машине связи, пускай радисты настроит рейдовую частоту. Еще не забывайте про рейдовый чат, там проходит основное командование. На рацию переходим только в боевой обстановке. После чего он развернулся и отправился к машине, которая стояла чуть в стороне, обвешанная противокумулятивными решетками и с открытой задней частью кузова, где на поворотной станине, обшитой бронированными листами на манер ромба, был установлен пулемет. Ему не понравились. «Наши профессии?» — то ли спросил, то ли констатировал Саргас. «Это его проблема пожала плечами Кастро. «Лучше объясните, что за третья коробочка?» Это очень старое выражение, зародившееся ещё в те времена, когда бронированная техника только начала появляться. Она в то время напоминала прямоугольную коробку на колёсах или гусеницах. Вот солдаты для краткости и стали называть их коробочками. Решил я сделать небольшой экскурс в историю термина. Ну а учитывая, что наша коробочка под номером 3, то просто ищем третью по счёту броню в колонне. Так, хватит отвлекаться и бегом двигаемся к радистам, а то колонна уже начала выстраиваться. Кварц, займись! Без лишних разговоров Кварц сорвался с места в сторону машины радиоподдержки. Остальные под моим руководством двинулись к боевым машинам, которые выстраивались в походную колонну, в поисках брони, которая пойдёт по третьим номерам. Головным дозором в колонне встала машина с пулеметом, на которую я в первую очередь обратил внимание. Сразу за ней разместилась массивная бронированная туша танкового комплекса «Тиран». Ну, по крайней мере, мне система его так обозвала. Шириной эта махина была порядка 3,5 метров и метров 7 длиной, оснащена спаренной 84 миллиметровой пушкой и 73 миллиметровым автоматическим минометом, расположенным в задней части танковой башни. Огневую мощь тирана завершали два 12 миллиметровых пулемета справа и слева от башни. Эти несколько тонн брони крупного калибра несло восемь гравитационных подушек, хотя они и не были единственной движущей силой. Подъемные боковые пластины прикрывали еще несколько гусениц, которые не получалось рассмотреть в подробностях. Точно такой же танк встал в конце колонны, обеспечивая тыловое прикрытие. Сразу за головным тираном уже шла наша машина на восьми колесах, каждая из которых была высотой мне по плечо. Вот только огневой мощью эта броня не отличалась. Основным ее предназначением была транспортировка пехоты до места боя. Из небольшой башенки торчала только автоматическая 26 миллиметровая пушка. И все. Единственной отличительной чертой этой техники были раздутые шестигранные борта, каждая грань которых расположена так, чтобы обеспечить максимальный уровень рикошетности. Окинув взглядом колонну, заметил еще три таких бочонка. Один шел в середине построения, рядом с машиной радиоподдержки, а последний практически в самом конце, недалеко от тирана. Все оставшееся пространство в середине колонны заполнили бронированные грузовики, у которых сразу за кабиной находились большие контейнеры. Таких грузовиков было около двух десятков. Подойдя к нашей броне, заглянул через десантный люк, который был еще открыт и поздоровался. «Привет, бойцы!» «Нас на время движения приписали к третьей коробочке. Я адресом случаем не ошибся?» «Не, не ошибся!» Донёсся голос механа откуда-то из полумрака передней части машины. «Мы именно третьими и пойдём! Вы как, в парилку или с ветерком?» «Была команда с ветерком. А что, в парилке места хватает?» «Наша кариночка рассчитана на два десятка пешеходов, а грузят обычно с десяток, поэтому место валом!» Ответил мне уже другой голос. Так что если вас меньше десятка, можете грузиться смело. Я серьезно так задумался. Передвижение внутри брони имеет ряд преимуществ перед передвижением на ней, но также и ряд недостатков. Да, тяжелый выбор. Но все-таки сделал выбор в сторону свежего воздуха. Не зря же Асмодеус зачем-то скомандовал на броне. А на конфликт с рейд-лидером в начале движения нарываться не хочется. Еще неизвестно, сколько времени нам придется соседствовать друг с другом. «Спасибо, мужики, за приглашение, но мы наверх полезли». «Ну, как знаешь. Смотрите только перед башней не влезайте, а то, если хрень какая вылезет, долом снесу на повороте и даже не задумываюсь». Снова ответил мне второй голос, который, похоже, был местным наводчиком. «Договорились. Кстати, звуковые коды какие?» «Стандарт. Один, поехали. Два, стой. Частые удары. Сдаем назад. Но это по кумполу. На борта будем реагировать поворотом. По башне со стороны ударов противник». «Плюс!» «Мы тогда поскакали на наверхотуру!» Дав своим команду забираться, расположил Тилорна сразу за башней на середине брони. В случае лобовой атаки сможет прикрыть остальных. За ним по бокам уселись наши девочки, еще чуть дальше — я, снова посередине. Замыкали нашу позицию кварц с Саргасом, снова по бокам. А вот игрушку кварца пришлось устраивать на небольшом прицепе, присоединенном к следовавшему за нами грузовику. Только мы успели рассесться, как по рациям, которые перенастроил Кварц, получив частоты рейда, прозвучала команда «По машинам!» И сразу все забегали, каждый стремился побыстрее попасть к своей машине. К нам в броню запрыгнуло два пулеметчика с ручными пулеметами. Столько же гранатометчиков со своими габаритными трубами, обвешанные различными снарядами к ним, и человек восемь обычных стрелков с разноплановым автоматическим оружием. Буквально в последний момент я вспомнил про одну небольшую особенность одного из членов группы и еле успел до начала движения настрочить сообщение. Вроде она немного подняла умение. Надеюсь, что ей открылся подобный функционал. Получатель Кастро. Текст письма. Ты можешь ограничить подсветку противника только на нашу группу? Если да, срочно это сделай, а то можем получить кучу ненужных вопросов. Повернувшись ко мне, она слегка кивнула, чем сняла целую гору у меня с плеч. Вздохнув с облегчением, я принялся рассматривать округу. В глаза сразу бросалось, что движение колонны неоднократно отработано, все действовали практически как единый механизм. Бойцы форпоста быстро усилили оборону возле шлюза, через который планировали выезжать, и как только створки ворот начали расходиться, в образовавшийся проем выскочила легкая пулеметная машина, и, сделав пару небольших кругов перед воротами, умчалась в одно из ответвлений дороги. Остальная колонна двинулась сразу же, как только ворота прекратили раскрываться, по тому же маршруту, куда унеслась первая машина, которая, судя по всему, работала в качестве головного дозора. А донесшаяся пулеметная дробь натолкнула на мысль, что они еще и чистят дорогу от разной мелочи. «Интересно, а кто должен нас сопровождать от Карфайера? Он вроде говорил, что с нами поедет его человек, который нам поможет, но что-то я никого не наблюдаю». Судя по поведению, в броне сидят ребята, которые регулярно занимаются сопровождением грузов, а в грузовых машинах только по два водителя, которые в дороге должны друг друга подменять по мере того, как один из них устает крутить баранку. В общем, так и не разобравшись со своим сопровождением, стал внимательно изучать здания, которые к нам приближаются, высматривая потенциальную опасность. Примерно через полчаса нудного однообразного движения до меня донесся еле слышный шепот сзади. Обернувшись, я фонарел от наглости некоторых личностей. Кварц, развалившись на выступах брони полулежа, что-то шепотом рассказывал Саргусу. А тот, внимательно его слушая, кивал в такт словам, видно соглашаясь с озвученными утверждениями. Полностью развернувшись и немного наклонившись, схватил головы этих двух разгильдяев и просто стукнул со всей дури шлемами друг об друга. «Вы чего, совсем охренели?» — зашипел я на них. «Вам тут что, рейсовый челнок Земли на Луну? Мы, мать ваша, в нейтральной зоне, где практически каждый хочет либо пристрелить вас, либо откусить голову нафиг. А ну бегом смотреть по сторонам!» Я, конечно, прекрасно понимаю, что пялиться в однотонный пейзаж невыносимо скучно, но пускай лучше поскучают и доедут нормально, чем провтыкают неожиданное нападение. А мы уже не раз убедились, что тут частенько встречаются твари, которые с легкостью могут нами перекусить. Следующие четыре часа мы ехали без происшествий, практически помирая от скуки. Большую часть мелких монстров отстреливали еще на дальних подходах. Уже даже по рации прошла команда, что через час прибудем к опорному пункту, где и передохнем до утра. Практически все расслабились, даже из чрева брони, на которой мы ехали, периодически доносились шуточки и взрывы смеха. Я тоже уже расслабился, лениво поглядывая по сторонам, по большей части просто изучая архитектуру и запоминая разные интересные детали в строительном плане. Единственное, что меня спасало от потери последних кроху бдительности, это странность в резкой смене планов Карфайера и Саныча. А еще то, что их человек почему-то не явился нас сопровождать, ну или явился, но не афиширует этого. Да и как-то странно выезжать поздно вечером по пускай проверенному, но достаточно опасному маршруту россыпь красных точек проявилась буквально за секунду до того, как в головного тирана врезался энергетический пучок. Но мехводы на отлично знали свое дело и успели активировать энергетический барьер, который расцвел яркими красками от такой нагрузки. Машину спасти удалось, вот только по инерции ее занесло в первый этаж здания слева. Дальше рассматривать, что там произошло с танком, у меня не было времени, потому как я уже орал благим матом. теорн щит, контакт на одиннадцать!» Мы буквально как рассыпанный горох скатились с правого борта брони, прикрываясь ее туши от огня противника. Последним спрыгнул Тилорн, попутно в полете гася щит. «Семьдесят шесть!» Сразу оповестил он, приземлившись. Отчего Кварц, моментально проскользнув между нами, заскочил за спину Тилорна и начал менять выдохшиеся батареи. Ирала, дернувшись чуть вперед, высунулась из-за носа машины и сразу сделала два выстрела навскидку из своей монстроподобной винтовки. В тот же момент откинулся бортовой десантный люк, из которого посыпались бойцы, занимая позиции для обороны. Вокруг нас практически рвала барабанные перепонки разнокалиберная канонада. Быстро окинув взглядом поле боя и россыпь меток на тактической карте, продолжил раздавать команды. «Кастро, Ирала, бегом на три часа, мне нужен цвет Девочки практически синхронно сорвались с места, стараясь заскочить в здание, стоящее справа от нас, под прикрытием высунувшегося Тилорна со своим щитом. Я же, отступив на шаг от прикрывающей нас брони, дал пару коротких очередей по позициям, которые мне подсвечивались оранжевым, благодаря пассивке Кастры, наложившейся на мою пассивную наблюдательность. Судя по прилетевшему опыту, я еще и умудрился кого-то подстрелить. «Малым ходом! Прорываемся по маршруту М-39! Двигаемся под прикрытием щитов техники!» Долетела до меня команда в общем эфире радиосвязи. Телорн протащил мимо меня двух обожженных бойцов, одной рукой удерживая щит, второй схватив их в охапку за эвакуационные петли. В этот же момент миникарта расцвела еще большим количеством красных отметок на разных дистанциях. «Кастро, наблюдение!» «Ирала, прикрывай! Работаешь только в крайнем случае! Не свети позицию!» «Плюс! Приняла!» Бегом переключаюсь на общий канал рейда и ору туда благим матом, попутно отстреливаясь под прикрытием еле движущейся брони. «Осмодеос! Я Волпер, наблюдаем примерно 90 целей. Даем засветы на миникарты. Как принял?» «Принял ясно. Ни хрена не понял, но принял ясно». Тилорн, заскочив оказывать первую медицинскую помощь вытащенным бойцам, которых он закинул в до сих пор открытый десантный люк, подскочил ко мне и вколол боевой коктейль в сочленение в подмышечной впадине. Я же, переключившись на групповой канал, снова начал раздавать команды. «Кастро, свет всему рейду! Две минуты и меняйте позицию!» «Саргас, обеспечь сюрпризы, чтобы к девочкам гости не зашли!» «Минуту!» — донесся голос Саргаса, а потом он уже продолжил в общем эфире. «От девяти до десяти часов! Глаза! Подрыв!» Три здания, находящиеся слева от нас между третьим и седьмым этажом, просто вспыхнули яркой вспышкой взрыва, практически перестав существовать, при этом слизывая десятка-полтора вражеских позиций. У меня глаза чуть из орбит не полезли. Обернувшись к Саргусу, хотел спросить, что это было, но заметил, как тот снаряжает два своих револьвера с огромными барабанами, не менее крупными патронами и вспомнил, как сам ему рекомендовал попробовать заряжать взрывчатку вместо пуль. Тем временем мы прекратили вялое движение, посредственно огрызаясь. Асмодеус едва успевал раздавать команды по рации, отсылая мелкие группы то по одним, то по другим координатам. С момента, как Кастро дала подсветку всему рейду, прошло меньше десятка секунд, но он уже умудрился за столь короткое время, точно зная место расположения противника, подавить своими бойцами четверть огневых точек. И с каждой секунды число уничтоженных противников только росло. Как ни прискорбно, но и мы не обошлись без потерь. Фреймы четверых бойцов полностью посерели, показывая, что они отправились на очередную репликацию. А еще у примерно десятка бойцов в жизни оставалось мизерные крохи, но между ними уже метались два рейдовых медика и Тилорн, который под прикрытием своего щита вытаскивал самых тяжелых прямо из-под массированного обстрела. Завершающую точку поставил, как это ни странно, Кварц, который наконец-то перевел своего робота в боевой режим и накрыл последнее скопление противников ракетным ударом с навесных систем залпового огня, закрепленных на роботе. Пара секунд на осознание того, что основной бой закончился, и стрельба начала стихать. Бросив взгляд на нейроинтерфейс, с удивлением заметил, что весь бой занял всего 7 минут. В радиоэфире резкие короткие команды начали сменяться уже более подробными приказами, рассылающими бойцов по всем направлениям для чистки прилегающих зданий. А вот крайний приказ, отданный Асмодеусом, меня даже немного удивил. «Чистим мы занимаем круговую оборону! Построение Дедра!» «Мы тут зависли на пару часов минимум. Подкрепление будет минут через сорок. Смотрите, не подстрелите их!» «Ну, насчет подкрепления все понятно. Скорее всего, вызвали с опорника, где мы должны были остановиться на отдых. Мы до них примерно столько по времени не доехали. А вот чего мы на такое большое время застряли тут, мне было непонятно». В пару движений забросил свое тело на броню, используя рифленые скаты колеса вместо ступенек. Выпрямившись, окинул взглядом всю колонну. «Да, не так-то мы и легко отделались, как мне поначалу казалось со своей позиции». Пяток грузовиков встали намертво, образовав разрывы в непрерывной ленте колонны. Ещё и возле головного тирана, который до сих пор наполовину торчал из здания, крутились мехводы. А вот небольшой дымок, подымающийся в середине колонны, похоже, показывает, что там ещё и машина радиоподдержки пострадала. Ну или броня, которая прикрывала радистов. «Волпер!» — раздался голос практически у меня за спиной. Обернувшись, заметил, что на побитом асфальте, практически возле кабины бронетранспортера, стоит «Осмодеус». Вернув на свои места оба пистолет-пулемета, я, придерживаясь левой рукой за броню, аккуратно спрыгнул возле него. «Тяжело это говорить», — начал он, дождавшись, пока я выпрямлюсь после прыжка. «Но спасибо. Если бы не твои ребята, мы бы минимум половину, а скорее всего, весь конвой потеряли бы». «Нормально, не напрягайся». «Нет, серьёзно, если бы не ваша подсветка большинства позиций, мы бы не смогли так быстро сориентироваться. И, скорее всего, к моменту, как вычисляли бы очередную позицию, уже теряли бы часть бойцов. Кстати, а как вам это вообще удалось?» «Асма, а я у тебя спрашиваю, какого цвета ты трусы надел?» «Понял, не прав. Всё равно спа...» Его прервал резко вздыбившийся асфальт практически под нами. Мы едва успели отскочить, как из образовавшегося проема на ранцевом двигателе выскочил противник в роботизированной броне, примерно раза в полтора крупнее обычного человека. Мы вместе с «Осмодеусом» отскочили в одну и ту же сторону буквально в синхронном прыжке, причем оба умудрились провернуть корпус в прыжке, чтобы удар об землю пришелся на спину. Вот только разница у нас была в том, что «Осмодеус» практически сразу открыл огонь по новому противнику, когда я только успел выдернуть свое оружие из кобуры. Вот только результатов ни он, ни я, присоединившись к стрельбе, не добились. Все пули просто рикошетили от брони противника, а чего-то мощнее у нас просто не было. Да и рядом никого из бойцов с крупным калибром тоже не наблюдалось. Эта роботизированная фигня развернулась к нам, держа в руках тяжелый многоствольный лучевой пулемет, на котором уже начали раскручиваться стволы. Невидимый удар сбоку заставил его пошатнуться. Потом еще раз, еще. На пятом толчке с правой стороны у него образовалось крупное отверстие, примерно в районе головы, находящегося внутри пилота. И финальный шестой толчок просто завалил эту броню, которая перестала подавать признаки жизни. Осмодеус, подскочив, завертелся по сторонам, пытаясь понять, кто же смог завалить нашего противника. А я, расслабившись, откинулся на асфальте и достаточно громко, чтобы рейт-лидер услышал, вышел в эфир группы. «Ирала, спасибо!» «Смени позицию и захвати с собой Кастру. Саргас, обеспечим безопасность. Тилорн, хватай кварца себе под крыло, прикрываешь его. А робот прикрывает тебя». В ответ сразу последовали дружные подтверждения получения приказа. «Осмодеус только стоял и качал головой, смотря на меня».